глава 13 Ева халберг женщине около 30 с небольшим каштановые с медным отливом волосы длиной до плеч минимум косметики на строгом но приятном лице строгий темно-синий костюм и туфли на шпильках ровно такой длины чтобы удерживать равновесие при ходьбе и выглядеть при этом сексуально она протягивает ему руку федеральный агент о произносит асфальт оглядев ее с головы до ног Очень приятно, Жмет руку. Мы ожидали вас только к вечеру. Я привыкла сразу приступать к делам, если они неотложные. А выехала еще ночью? Ее большие зеленые глаза прищуриваются, губы красивой формы изгибаются в легкой полуулыбке. Могу войти? Да, конечно. Он отходит, чтобы пропустить ее внутрь. Взгляд женщины быстро сканирует помещение, каблучки гулко звенят по каменному полу. Добрый день. Она наконец обращает на нас внимание. Здравствуйте! Улыбнувшись, отзываюсь я. Кофе? Не отказалась бы. С молоком? Да, спасибо. Я замечаю на пальцах кровь асфальта и отворачиваюсь к раковине, чтобы смыть ее скорее, пока гостья тоже не обратила на это внимание. Это мой сын Бьорн Хельвин? Представляет нас асфальт. А это... Привет! Сдержанно отзывается Бьорн. Я выключаю воду и вытираю руки о полотенце. Женщина в это время с интересом оглядывает Бьорна, и ее брови приподнимаются выше. «А это Линнея», так и не придумав, что добавить к моему представлению, бросает начальник полиции. «Нея», я оставлю перед ней кружку с кофе. Она садится на высокий стул. «Спасибо», обращает взгляд на асфальда, который занимает стул справа от нее. «Хорошо, что мне удалось застать вас здесь. В отделении я не нашла никого из руководства». Вей штат задействован в патрулировании окрестностей и прочесывании леса. Мы почти не спим, координируя поиски зверей или целые стаи зверей, осуществляющие нападения на жителей». «Это похвально», — кивает она, обведя его недоверчивым взглядом. Ведь меня прислали сюда как раз из-за того, что там, в столице, волнуются, что вы бездействуете. Я буду помогать вам с расследованием, и, если необходимо, по моему запросу нам выделят любое необходимое количество людей для организации масштабной поисковой операции». «Да, свободных рук не хватает», — стараясь сохранять хладнокровие, — замечает Асфальт. «Ваш кофе». Я ставлю перед ним кружку и тоже сажусь за стол. «Это ведь жилище покойного?» Еще раз оглядывает помещение федеральный агент. «Здание церкви выглядит старинным. Не думала, что Келлия может быть такой современной». «Да, мой брат жил здесь». Асфальт сглатывает, когда взгляд женщины скользит по стене, в которую вмонтирована дверь в потайную оружейную. «Мы пришли сюда немного прибрать и упаковать его вещи, ведь...» Конгрегация вскоре должна назначить в Ренвингт нового настоятеля, и ему придется где-то жить. «Ох да, примите мои соболезнования», — задумчиво произносит Ева. «Должно быть, вам сейчас особенно тяжело, вы только что потеряли близкого человека». «Да», — вздыхает Хельвин старший, — «но скорбь лишь придает мне сил к поискам виновных». «Так вы уверены, что это были волки?» — прищуривается она. Им такое под силу. Все указывает на это. И характер полученных ран совпадает во всех случаях. Совершенно верно. Лоша Асфальда выглядит достоверной. На его лице ни тени волнения или сомнений. Я могу взглянуть на отчеты? Конечно. Она делает глоток кофе и поднимает на него взгляд. А смотреть тело Асмунда? К сожалению, его уже успели предать земле. Глаза Евы распахиваются шире. Женщина словно ощутила неудовлетворение от того, что сходу нашла, за что зацепиться в этом деле. «К чему такая спешка?» «Местные традиции», спокойно отвечает Асфальт. «К тому же у Корнера не возникло никаких сомнений по поводу происхождения и характера посмертных ранений моего брата. Они в точности такие же, как у погибших девочек, имеются и следы зубов на тканях». «Ясно». Она обращает взгляд на ерзающего на стуле Бьорна. А что по вашему заставило Асмунда пойти в лес? Согласно предоставленным мне материалам, это случилось где-то неподалеку отсюда. Ренвинд это горы и лес. Пожимает плечами Асфальд. Дикая природа, опасность может прийти откуда угодно. Полагаю, мой брат не ожидал, что будучи взрослым здоровым мужчиной, может стать жертвой хищников, потому и отправился прогуляться в лес. Оттого мы считаем, что могла действовать стая, вкусив однажды человеческой крови и поняв, что человек тоже еда, зверь становится убежденным людоедом. Все кончится, когда мы их поймаем, и чем скорее это случится, тем лучше. «В северных краях всегда так?» Ева позволяет себе улыбнуться, глядя ему в глаза. На кружке остается след помады с персиковым оттенком. Нападения животных, к сожалению, нередки. История подтверждает это. Он возвращает ей улыбку. «Так что советую вам держаться поближе ко мне и не ходить в лес одной». «Мне нужно будет осмотреть и места преступлений», говорит она после многозначительной паузы. «Можем начать прямо сейчас?» «Только закончу с кофе». «И еще, Асфальт опускает взгляд вниз. «Хорошо, если у вас найдутся кроссовки или сапоги. В таких изящных туфельках вы далеко по здешним дорогам или лесам не уйдете. Я городской житель, усмехается агентша, качнув ногой. Но для командировок у меня есть все необходимое. Чемодан в багажнике. Вы еще даже не заселились в гостиницу? Я отвезу вас. Работа прежде всего. Она бросает взгляд на часы. Хотелось бы приступить к делу безотлагательно. Тогда мы тоже пойдем, говорит Бьорн, вставая из-за стола. Еще столько дел. Он многозначительно смотрит на меня. «Да», — с улыбкой подтверждаю я и встаю. «Дел не в проворот, не будем вам мешать». «А вы», — тянет дамочка, пялись на мой почти нетронутый кофе. «Подруга юного Хельвина». Мои щеки краснеют. «Я дочь погибшего». Спешу ответить и тут же прикусываю губу. «Но мы узнали о родстве не так давно, так что не были семьей в полном смысле этого слова». «Но вы претендуете на его имущество?» Я ловлю на себе раздраженный взгляд Асфальда. «Мне неизвестно, что именно принадлежало Асмонду. взяв себя в руки, решительно отвечаю я. «И я бы не убила отца ради наследства, если вы вдруг это имеете в виду». «Профессиональные привычки, простите», с довольной улыбкой и, не сводя с меня глаз, мурлычет Ева. «Не хотела вас обидеть». «Мы пойдем. Берет меня за руку и увлекает к выходу Бьёрну. «Будь на связи», — кидает в догонку его отец. «Приятно было познакомиться», — раздается голос Евы. «Перед тем, как выйти на улицу, я оборачиваюсь. Она провожает нас задумчивым, хитрым взглядом». «Там пахнет кровью», — шепчет Бьорн, когда мы отходим от церкви метров на двадцать. Внутри все ее провоняло. «Тебе кажется, мы все тщательно вымыли с хлоркой?» — пытаюсь успокоить я его. «Это все твой нюх». Человеческий нос не улавливает подобного. Теперь отцу придется нелегко. Все будет нормально. Я сжимаю его ладонь. Твой отец знает, что делает. Если говорит ей, что были следы зубов, значит, обставил все так, что есть и необходимые доказательства. Все так, говорит Бьорн. Останавливается и смотрит на меня. Но что, если она захочет эксгумировать тело Асмунда? Лучше бы до этого не дошло. Тогда отцу придется постараться».